Потребление наркотиков Потребление наркотиков – самая агрессивная и разрушительная форма бегства от реальности в мир фантазий, галлюцинаций и искаженного восприятия, когда человек медленно убивает себя, отрицая страшные последствия своей вредной зависимости. Наркомания является не только пороком, но и грубым нарушением морали, агрессии против собственной физической и психологической целостности, отказом от самореализации, то есть достижения уровня истинного человека. Наркомания – болезнь и одновременно порог, при этом первое не оправдывает второе. Наркомания – психологическая, а иногда и физическая зависимость, которая характеризуется тягой к наркотическим средствам, позволяющим погрузиться в искаженную реальность. Физическая зависимость наступает, когда наркотики уже вызывают изменения в теле человека. Происходит привыкание к некоторым веществам и, как следствие, возникает необходимость постоянного увеличения дозы, иначе появляются тошнота, понос и боли при прекращении действий токсинов. Наиболее часто используются следующие наркотики опиумные, морфий и героин, седативные, барбитураты и транквилизаторы, стимулирующие, кокаин и амфетамины, галлюциногены, ЛСД, мескалин и пи канабис каннабис, марихуана и вдыхаемые, такие как неопрен, бензин и различные аэрозоли. Ввиду популярности марихуаны среди молодежи, поговорим о ее вреде, чтобы всем стало ясно, Какую цену придется заплатить за вдыхаемый дым? Древний афоризм гласит, наука с кровью дается. Под этим подразумевается, что для обучения человека, который отказывается учиться, необходима суровость. Возможно, моральные правила станет легче выполнять, когда они будут для человека не просто рекомендациями. Когда он сам увидит, какой вред и саморазрушение повлечет за собой их невыполнение. Вред марихуаны очевиден, какие бы доводы не приводили курильщики, утверждая, будто она безобиднее табака. Марихуану, как и гашиш, делают из растения каннабис сатива, конопля посевная. Ее получают из измельченных листьев, цветов и ветвей растения, а гашиш путем концентрации смолы. Марихуана вызывает расслабление, Учащение сердцебиения замедляет восприятие времени, обостряет слух, обоняние, осязание и вкус. Среди ее негативных последствий смятение и паника, приступы тревоги, страха, чувство незащищенности и потеря самоконтроля. Активная субстанция марихуаны – тетрагидроканнабинол, известный как ТНС. Один швейцарский ученый обнаружил, что если ввести ТНС крысам и кроликам, то в их экскрементах и моче в течение трех дней регистрируется радиоактивность. Столько же времени она сохраняется в печени, селезенке, почках и надпочечниках животных. Селезенка имеет очень важную функцию, поскольку напрямую связана с иммунной системой организма. Был проведен опыт введения ТНС добровольцам. Некоторые из них никогда не курили марихуану, а другие ежедневно употребляли ее более 10 лет. В обоих случаях радиоактивность мочи и кала регистрировалась в течение недели. ТНС накапливается в органах, имеющих высокое содержание жира, таких как печень, мозг, спинной мозг, надпочечники. ТНС растворяется в жире и долго сохраняется в организме, а последствия могут проявиться через несколько дней, недель и даже месяцев. Клинические исследования показали, что при курении марихуаны учащается сердцебиение, краснеют глаза, нарушается координация движений, ослабевают мускулы, человек становится пассивным, изменяются показания электроэнцефалограммы, может наступить кратковременная потеря памяти. В 2012 году в США насчитывалось 110 миллионов человек, которые пробовали марихуану. Причем 10% из них в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время в США более 22 миллионов человек регулярно потребляют этот наркотик. В 1971 году Опыты с радиоактивным, радиоактивно-меченым препаратом Дельта-9-НС показали, что активные метаболиты марихуаны задерживаются в тканях человека, в том числе в мозге, не менее 8 дней после употребления наркотика. Это означает, что даже так называемые умеренные курильщики не свободны от последствий этой пагубной привычки. В результате исследований было определено, что у троих из четырех курильщиков наблюдалось замедление скорости деления клеток лимфоцитов. Кроме того, на протяжении трех дней наблюдалось аномальное деление хромосом. Хромосомы это цепи ДНК, содержащие наследственность наших клеток. Доктор Акира Марешима обнаружил, что у 30% курильщиков марихуаны количество хромосом в лимфоцитах ниже нормы. Комиссия исследователей информировала Сенат США, что ТНС, основная субстанция марихуаны, действующая на психику человека, накапливается в мозге, половых железах и других жиросодержащих тканях, так же, как это происходит с ДДТ. Группа ученых представила доклад под комитету Сената о том, что производные марихуаны препятствуют нормальному делению лимфоцитов и других клеток. Исследователи высказали опасения, что подобное повреждение мозга может привести к раку и многим другим заболеваниям, а также к генетическим нарушениям у потомства. Существуют доказательства, что при регулярном употреблении марихуаны в течение нескольких лет в мозге происходят необратимые процессы. Профессор фармакологии Оксфордского университета Уильям Паттон выявил у молодых курильщиков марихуаны Такую же атрофию мозга, как у стариков 70-90 лет. Стало известно, что у юношей, которые употребляют марихуану примерно 4 раза в месяц в течение полугода, уровень мужских гормонов падает на 44%. Количество сперматозоидов у них снижается пропорционально выкуренной марихуане, а при больших ее дозах наступает бесплодие. Сперматозоиды отдельных животных которым вводилась марихуана, имели меньше ДНК, а при регулярном введении ее количество уменьшалось втрое. Было замечено, что регулярное употребление марихуаны нарушает процесс мышления, вызывает прогрессирующую пассивность, падение мотивации и патологическое состояние, сходное с паранойей. Среди девяти ученых, принявших участие в докладе под комитету Сената, некоторые были профессорами психиатрии. Они предоставили большое количество доказательств неадекватного и опасного поведения даже у умеренных курильщиков марихуаны. Доктор Теннант говорил, что основными чертами личности курильщиков марихуаны являются апатия, бесчувственность, оцепенение, неумение рассуждать, ослабление памяти и способности к концентрации. Все пациенты внешне похожи, они кажутся глупыми, медленно говорят, испытывают проблемы с гигиеной. Доказано, что концентрация и количество сперматозоидов в связи с курением марихуаны в среднем уменьшается на 50%. Это уменьшение связано главным образом с нарушением функции воспроизводящих клеток. ТНС влияет на белые клетки крови, вызывая у человека значительное снижение иммунитета. В 1975 году В Хельсинки на конференции по фармакологии было представлено около трех тысяч работ и исследований на эту тему. На симпозиуме по марихуане была показана впечатляющая видеозапись опыта с лейкоцитом, извлеченным из плевры легкого. Все части клетки двигались нормально до тех пор, пока не было добавлено небольшое количество ТНС. После этого клетка оказалась полностью парализованной, словно она погибла. Профессор психиатрии Костас Стефани и профессор биологии Мариетта Иссидоридис открыли, что в лейкоцитах и в сперме тех, кто регулярно потребляет гашиш и марихуану, происходят химические изменения, а это указывает на нарушения в ядрах клеток. Стефани продемонстрировал диапозитивы, на которых были запечатлены изменения в лейкоцитах и сперматозоидах на клеточном уровне, что позволило сделать вывод, о влиянии марихуаны на формирование химических элементов клеток. Профессор Роберт Хит, проводя эксперименты над макаками Резус, доказал, что у приматов, на которых воздействовали дымом марихуаны, происходило расстройство лимбической системы, части мозга, отвечающей за эмоциональные реакции, что фиксировалось на энцефалограмме. Доктор Габриэль Нахас утверждает, что одним из первых последствий воздействия марихуаны является прогрессивная потеря воли, регистрируемая уже через 6 недель умеренного потребления. Он также отмечает, что чувство удовольствия полностью исчезает и замещается шумной имитацией радости. В то время как молодые, полные здоровья люди увлекаются спортом, заняты делом, Курильщик марихуаны все больше разглагольствует о высоких целях, не предпринимая ничего для их достижения. Вместо чувства любви к другим, его переполняет поверхностная сентиментальность. Исследования Национального института по употреблению наркотиков Министерства здравоохранения США показывают, что марихуана подавляет мужские гормоны, отвечающие за воспроизводство, и вызывает изменения в половых органах. Уменьшается вес яичек, семенных пузырьков и простаты. Этому сопутствует олигоспермия и нарушение состава спермы. В исследованиях утверждается также, что постоянное использование марихуаны снижает функцию органов эндокринной системы, таких как гипофиз, тестикулы, щитовидная железа, кора надпочечников. Больше всего воздействию ТНС подвержен гипоталамус. И некоторые ученые считают, что ТНС вызывает нарушение в нем нейронной проводимости. Существуют научные доказательства того, что вещества, извлекаемые из конопли, вообще нарушают работу клеток. В первую очередь, последовательность, форму обработки и передачи генетической информации. Последствия этого непредсказуемы. Профессор психиатрии Колумбийского университета Джером Джаф Заместитель директора отдела исследований Национального института по употреблению наркотиков Роберт Петерсон и психолог Рай Ходсон Лондонского института психиатрии утверждают «Марихуана оказывает сильное негативное влияние на такой вид деятельности, как вождение автомобиля. Недавние исследования показали, что водитель, курящий марихуану, рискует так же, как пьяный. Кроме того, Марихуана вызывает некоторые проблемы со зрением в течение нескольких часов после ее употребления. Например, надолго ослабевает периферическое зрение. Человек, который ведет машину в состоянии наркотического опьянения марихуаной, подвергает себя и других большому риску. Особенно опасно одновременное употребление алкоголя и марихуаны, что как раз часто встречается. Ученые из США заметили, что при стенокардии у курильщиков марихуаны боль наступает скорее и после меньшей физической нагрузки, чем у людей, курящих обычные сигареты. Марихуана противопоказана тем, кто страдает серьезными эмоциональными проблемами. При наблюдении за небольшой группой людей, которым диагностировали шизофрению, было обнаружено, что после курения марихуаны появлялись симптомы их болезни. Было отмечено, что неприятные последствия потребления марихуаны в большей степени затрагивают тех студентов университета, которые очень заботятся о своем здоровье, но плохо контролируют себя и свою жизнь. Еще одно последствие курения марихуаны – бронхит. Швейцарские исследователи, муж и жена Лехтенбергер, изучая ткани человеческих легких, обнаружили – что под воздействием дыма марихуаны происходили намного более серьезные клеточные изменения, чем под влиянием обычного табака. Наблюдаемые изменения были сходными с процессом превращения клеток в раковые. Экстракт дыма марихуаны, нанесенный на кожу лабораторных животных, вызывал опухоль, сходную с той, которая появляется под действием смолы от сигарет. Я сам наблюдал различные расстройства у тех, кто часто курит марихуану. У всех, без исключения, развивался эмоциональный нарциссизм, из-за которого они переставали понимать ближних и манипулировали их чувствами. Их эмоции, прикажущиеся интенсивности, становились механистическими, поверхностными и стереотипными. Возникала эмоциональная фригидность, замаскированная подчувствительность. У многих с годами начинались глубокие нарушения высших функций мозга, снижалась способность к рассуждению и анализу, восприимчивость к новым формам мышления и поведения, хотя курильщик был убежден в обратном. При курении марихуаны у мужчин снижается половая потенция и появляются вторичные половые признаки, такие как рост груди и тенденция к гомосексуальности. Журнал «Ньюсвик» 27 октября 1986 года опубликовал статью под заголовком «Помощник Рейгана заявил, что марихуана может превратить человека в гомосексуалиста». Этот комментарий принадлежал советнику по борьбе с наркотиками при Белом доме доктору органической химии Карлтону Тёрнеру, который утверждал, что гомосексуалисты, потребляющие марихуану, наносят большой вред своей иммунной системе, делая ее уязвимой для СПИДа. Каждый раз при посещении центра лечения от наркотической зависимости Тёрнер отмечал, что более 40% пациентов центра имели гомосексуальный опыт. По его наблюдению, марихуана – первый шаг, после которого немедленно приходит второй – гомосексуальность. С точки зрения морали, Потребление марихуаны не только порог, вызывающий зависимость и уничтожающий характер и волю, но также агрессия против собственного тела, являющегося храмом божественной искры. Отравляя свой организм марихуаной, кокаином или другими препаратами, человек разрушает этот храм и тем самым грубо нарушает мораль. Марихуана убивает добродетель, стимулируя слепые страсти поскольку влияет непосредственно на лимбическую систему, в которой данный наркотик накапливается. Древний мозг, палеоэнцефалон, был самой важной частью мозга первобытного человека и животных. После миллионов лет эволюции у человека развился неокортекс, или новый мозг, называемый также кора головного мозга, или крыша мозга, как его назвал Чарльз Шеррингтон. Такие интеллектуальные способности, как речь, абстрактные понятия, анализ и самопознание, формируются в новом мозге, тогда как в древнем мозге архивируются эмоции, инстинкты и подсознание. Поведение человека обусловливается взаимным влиянием этих двух отделов мозга. Когда их взаимосвязь нарушается, то изменяется и поведение. Доктора Пенфилд и Джаспера обнаружили, что электростимуляция лимбической области бодрствующего человека вызывает потерю памяти о себе, страх, паранойю, искажение восприятия и нарушение ощущения времени. Доктора Олдс и Милнер из университета МакГилл провели эксперимент по вживлению микроэлектродов в лимбическую область мозга крыс, чтобы те могли стимулировать эту часть своего мозга, нажимая на маленький выключатель. Как только крысы связали нажатие на выключатель с ощущением удовольствия, они стали жать на него, доводя себя до полного истощения, причем количество нажатий достигало 3000 в час. Исследователи пришли к заключению, что существует особенная область древнего мозга, при стимуляции которой возникает форма поведения, связанная с вознаграждением и удовольствием. Профессор Роберт Хеллс из университета Тулана доказал, что электрическая стимуляция гипоталамуса, части древнего мозга, вызывает ощущение блаженства и эйфории у человека и приматов. Он вживил электроды в лимбическую область мозга обезьян вида резус. В момент, когда профессор давал обезьянам вдыхать марихуану, наблюдался взрыв электрической активности этой части мозга, центра удовольствия. Через какое-то время после своих опытов он произвел вскрытие одной обезьяны и обнаружил значительные повреждения синапсов нейронов в тканях лимбической системы. Курение марихуаны, стимулируя лимбическую систему, дает толчок страстям, не позволяет контролировать себя, уничтожает способность к мышлению и нарушает эмоциональные реакции. Как и любой другой порок. Курение марихуаны означает стремление обрести легкую награду посредством стимуляции центров удовольствия и избежать естественного процесса ее получения в конце длительного и тяжелого пути. Это одна из причин, по которой марихуана разрушает характер и волю человека. Становятся привычными незаслуженные награды и ненужными личные усилия, так необходимые для закалки воли и достижения внутреннего самоконтроля. Курильщик марихуаны хочет получить все, не делая ничего, в результате чуда или везения. Длительные усилия приводят его в ужас. Это касается не только работы, но и отношений с людьми, которые всегда требуют усилий и умения эмоционально встать на место другого, чтобы понять его. Курильщик жалуется, что его никто не понимает, не любит и не поддерживает. Он отказывается признать, что видит в других свое собственное отражение. Наркотики способствуют развитию патологического нарциссизма, который намного опаснее, чем обычный. Он изолирует человека в мире фантазий, которому нет доступа другим людям, что делает поведение наркомана антисоциальным. Приверженец марихуаны считает людей вещами без чувств и потребностей. Друзьями будут только те, с кем он вместе предается этому пороку, или те, кто служит ему полезным инструментом для достижения своей цели. Для значительного числа наркоманов любовь и дружба не являются процессом эквивалентного взаимообмена. Они хотят лишь получать. Порок вызывает у них эмоциональные проблемы и не позволяет построить отношения, в которых присутствовала бы истинная любовь и забота о людях. Страх перед противоположным полом приводит к тому, что с ослаблением барьеров, действующих в коре головного мозга, человек начинает стремиться к гомосексуальным отношениям, как к наиболее удобным, поскольку в этом случае он может отдавать намного меньше. Мужчине в его отношениях с женщиной следует научиться быть щедрым и искренним, отказавшись от своего привычного имиджа. Нужно прилагать много усилий, чтобы понять женщину, ее поведение, которое многим кажется сложным или непостижимым. Избегая подобных трудностей, некоторые мужчины-наркоманы предпочитают половые нарциссические отношения с человеком своего пола, с которым они говорят на одном языке. Так многие мужчины оказываются изолированными в собственном эгоизме, отказываясь признать другую сторону истины, а именно женский взгляд на жизнь, необходимый для полного понимания нашего существования. Для женщины отношения с мужчиной подразумевают эмоциональную самоотдачу и готовность принять, что является отличительной чертой понятия женственности в противовес мужественности. Женщина чувствует, что с мужественным мужчиной ее женственность подвергается проверке, а это вызывает сильный страх, из-за которого она часто выбирает слабых и глупых партнеров. Именно по этой причине женщины, курящие марихуану, также могут начать гомосексуальные отношения. В оправдании своего порока курильщики утверждают, что марихуана, в отличие от алкоголя, уменьшает агрессивность. Но я считаю, это не совсем так. Марихуана не уменьшает агрессивность, а увеличивает пассивность. Очевидно, что спящий или связанный человек не нападает, но это не является доказательством наличия у него самоконтроля. Курильщику марихуаны трудно адекватно оценить те моменты своей жизни когда он не находится под влиянием наркотиков марихуана так обостряет и усиливает эмоции человека в момент курения что он перестает ценить нормальные чувства ему кажется что без наркотиков жизнь монотонна и скучна и он стремится снова и снова испытывать желанные наслаждение депрессия тревога и низкая самооценка преследуют курильщика, поскольку он считает, что стоит жить только ради мира фантазий, вызванных наркотиком. Нормальный мир, в котором люди борются за выживание, прикладывают усилия, страдают, наслаждаются, достигают успеха или терпят поражение, кажется им ложным и чуждым. Поэтому многие курильщики марихуаны становятся циниками, прагматиками и скептиками, и считают, что жизнь ничтожна, бессмысленна и бесцельна. Реабилитация наркоманов состоит в возвращении им радости от реальной жизни, в достижении ими понимания и принятия того, что за все ценное нужно заплатить эквивалентную цену, что одним из основных законов человеческой жизни является получение награды только за заслуги, и что больших целей можно достичь, лишь приложив огромные усилия. Наркоманы не понимают, что для ощущения удовольствия не нужны наркотики. Забота о других или спорт могут стать прекрасным мотивом для отказа от этой вредной привычки. Осознание смысла существования как развитие духовных ценностей может полностью изменить жизнь человека истинная работа по духовному совершенствованию является одновременно и конкретной и мистической, поскольку позволит достичь высшего состояния сознания, чего не даст никакой наркотик. не существует наркотиков позволяющих создать сознание они вызывают только временную эйфорию посредством стимуляции фантазий человека трансцендентальное сознание достигается лишь посредством длительной, настойчивой работы, основанной на дисциплине и собственных потенциальных способностях. Это процесс, в котором нет места фантазиям. Несомненно, упоминание о длительной, настойчивой работе и дисциплине вызовет страх или презрение у людей, чьи мозги промыты рекламой, обещающие легкие выигрыши, и утверждающий, будто за деньги можно получить все самое ценное. Правда в том, что истинное и продолжительное счастье можно обрести только в качестве вознаграждения в конце долгого и упорного процесса. Давайте не будем совершать ошибку, выбирая легкие на первый взгляд пути, которые в конце концов могут привести в тупик. Более предпочтительны честные личные усилия для достижения конкретных вещей, постепенно ведущие к успеху и продолжительному счастью, чего можно достичь, только правильно взаимодействуя с реальностью. Одна из самых вредных целей рекламы последнего времени заставить людей думать, будто проблемы, усилия и исполнение своего долга нас чего-то лишают, а приятное и хорошее приобретается бесплатно, благодаря везению или случайности. Считается, что людям, достигшим больших успехов, просто крупно повезло, а те, у кого жизнь не сложилась, несчастные жертвы. В результате, под влиянием рекламы, в умах большинства людей живет фантазия о бесплатном. Первым условием достижения успеха и для человека, и для страны будет понимание и внутреннее принятие, что у всего есть своя цена, и она эквивалентна ценности желаемого, за которое лучше заплатить сразу и с радостью. Только так мы сможем обрести то, к чему стремимся. Потребление марихуаны и других наркотиков, обещающих легкую награду и немедленное удовольствие, ведет к лени, пассивности и принижению личных усилий, которые являются необходимым элементом для процветания, достижения успеха, и счастья.